Дубна. Квартира Истомина. 13 часов 50 минут. Анна прибыла через пять минут после того, как Никифор открыл дверь квартиры. Интуитивно ощущая, что так будет правильнее, он оставил створку приоткрытой. И гостя появилась как сюрприз из коробки. Разница во времени на часах всех трех участников событий, Никифора, Виктора и Анны, оказалась существенной. Часы следователя ушли вперед больше, чем на час. У Климчука на двадцать две минуты. «Прикольно!» — восхитился Виктор с интересом приглядывающийся к консультанту техцентра комитета. В квартире по-прежнему было холодно, и капитан своего армейского полушубка не снимал. Женщина не обратила на него внимания, занятое своими мыслями. «Истомин добивался равновесия, чтобы решить свои проблемы». Я не все прочитал в его Талмуде, где он приводит расчеты. Однако по всем признакам время в его квартире течет в обратную сторону по отношению ко времени снаружи. И, как я предполагаю, с той же скоростью. Никифор и Виктор переглянулись. За «Зафлап Истомина переписал мне на флеш. Майор кивнул на экран. «Все записи в его браузере. Мы начали знакомиться...» пока вы добирались, но я в них пока не нашел ни одного упоминания о времени. Он работал с энтропией. А парадокс современных петель и отставаний являются уже следствием изменения энтропии. Но я поняла главное. Истовин создал не просто генератор антиэнтропии. Кстати, он называет его Н-накопителем. А механизм запуска амплитудной инфляции энтропии. «Минуточку!» — замолился Виктор. — Во-первых, не так быстро, а во-вторых, объясняйтесь по-русски. Его N-накопитель может запустить сверхбыстрый рост энтропии, что будет сравнимо со вселенским апокалипсисом. Истомин сумел синтезировать спусковой крючок низкоэнергетического скачкообразного изменения волновой функции мегамасштаба. — И что? — Взорвется вся Вселенная, — сказал Никифор. Да ладно. Может, и не вся. Скачок затухнет на коллапсе, а разнос произойдет локальный. Анна подсела к компьютеру Истомина. Но нам от этого не легче. Сброс вакуума в низшее энергетическое состояние ложного вакуума даже в локальном масштабе едва ли оставит этот объем пространства в покое. — То есть взорвется лаборатория? — уточнил Климчук. — Вся Земля... Рассеянно ответила женщина, начиная листать материал, выведенный Никифором из флешки на экран. «Так это... бомба?» Виктор ошеломленно оглянулся на люстру. «Можно сказать и так, поскольку инфляционный рост энтропии, по сути, будет представлять собой взрывной процесс. Что-то не больно презентабельно, эту бомба. Дом она, может, и разнесет, но вряд ли всю планету». Анна промолчала. «Скачок энтропии затронет базовые глубины материи», — задумчиво сказал Никифор. «Начнется цепная реакция распада всех видов элементарных частиц. Стоит только нажать на спусковой крючок». «Понял», — Виктор поежился. «Нифига себе перспектива! И когда ожидается сейчас икс?» «Пока не знаю», — сказала Анна. «Может быть, совсем скоро». Именно поэтому Истомин работал над проблемой день и ночь и загнал сердце. «Не пугайте», — отмахнулся капитан. «Надеюсь, это произойдет не сегодня?» Никифор замер, прислушиваясь к шевельнувшейся в голове мысли. Показалось, он нашел другое объяснение смерти Истомина. Не от того, что тот неистово работал день и ночь. То есть причина крылась в другой интерпретации этого факта. Но мысль, кольнув душу, растаяла, оставив глухое раздражение. Климчук между тем с опаской обошел люстру, вглядываясь в электрические змейки, бегающие по кристаллам свеч. Ей-богу, не верится, что эта штуковина может разнести планету. Ты ничего не успеешь почувствовать, хмыкнул Никифор. Спасибо, успокоил, ухмыльнулся Виктор. Как говорила тетя Сара, чтоб вас не разнесло. «Не ешьте после шести и не курите возле бензоколонки!» «Ну и не кури!» «Ну вот, пожалуйста», — сказала Анна. «Я так и знала». Она подозвала Никифора, указала пальчиком на экран. «Посмотрите, вот его финальная аппроксимация». Никифор увидел график, линии которого имели разный цвет. График напоминал двойное седло, и под каждым горбом... Концентрировались формулы, отдаленно напоминающие уравнения Уиллера-де-Витта, Шрёдингера и Эверетта. Никифор помнил эти уравнения с института и мог отчиганить, как отче наш. «С этой стороны...» — пальчик женщины коснулся второго изгиба седла. Все хорошо. А с другой...» — кивнул на первый изгиб Никифор. «А с другой мы...» — усмехнулась Анна. «Послушайте, панове...» — сказал Виктор. — Если эта бомба вот-вот рванет, почему бы ее не обезвредить? Взять и отключить, а то и взорвать. — Полегче, со взрывами, — покачал головой Никифор. — Кругом люди живут. Да и никто не разрешит нам это сделать. — Переселить. Переселение — процесс долгий. Что-то же надо делать. Не сидеть же, сложа руки и ждать конца света. — Ну и приближать его не надо, — Никифор проследил за мельканием страниц в мониторе. Значит, Истомин предвидел результат своих исследований? Наоборот, спохватился слишком поздно и начал искать решение, чтобы отсрочить взрыв хаоса. Взрыв хаоса. Попробовал на язык словосочетание Никифор. Звучит мощно. Мысль, которую он потерял, недавно вернулась. «Подождите. Похоже, мы неправильно интерпретировали процесс, запущенный с Томиным. Анна перестала читать. «Да? Интересно». Он действительно сделал какую-то страшную вещь и после этого запустил время в своей квартире обратно. «Зачем?» «Чтобы успеть нейтрализовать собственное же изобретение». «За один день?» «Почему за один? Это для нас один». а он и прожил те самые двадцать с лишним лет, как один день. — Не понимаю. Зафлаб ой и признался мне, что Истомин был страшным педантом и всегда приходил на работу и уходил с работы в одно и то же время. То же самое говорил его приятель Николай Маркович. — Как это объясняет замысел Глеба Лаврентьевича? — Мы согласились, что время в квартире идет в противоположную сторону, Это спорный аргумент, но допустим. Так вот, просидев дома час, Истомин возвращался на час по отношению к ходу времени вне квартиры. Пробыв же дома 12 часов, он старея на те же 12 часов, возвращался на 12 часов к моменту выхода из квартиры в восемь часов утра. Для нас это будет один день, но для него два. То есть за сутки Истомин старел на двое суток. Получается, он возвращался в одно и то же время одного и того же дня, переживая их реально, но для себя. Вот откуда набирается его резкое для свидетелей на двадцать с лишним лет старения. Или я ничего не понял, — пробормотал Виктор, заторможенно глядя на коллегу, — или одно из двух. Но важнее для Никифора была реакция Анны. Из вопрошающих ее глаза стали задумчивыми. Потом. озабоченными, удивленными, и все затмил свет уважительного понимания. «Вы невероятный!» «Супер-пупер!» усмехнулся Никифор. «Я нормальный, просто поднабрался опыта». «Нет, я не о профессиональной хватке. Так просто разобраться в необычной физической проблеме дорогого стоит». Надо не только обладать хорошей интуицией, но и пониманием современных тенденций в квантовой физике. — Аня, давайте ближе к делу, а то я растаю от похвал. Вы согласны со мной? — Почти во всем. Сколько мы здесь уже находимся? Мужчины дружно посмотрели на часы. — Я вошел сюда в полвторого, — сказал Виктор. — На моих сейчас 14.50, значит, я сижу по наружному времени примерно сорок минут. «Я на двадцать минут меньше», — сказал Никифор. «На моих было тринадцать пятьдесят четыре. Сейчас четырнадцать двенадцать, то есть я нахожусь здесь меньше пятнадцати минут». «Вы не учитываете, что уже были тут со мной», — напомнил Никифор, «и ваши часы должны были опережать отсчет снаружи минут на сорок». «Я подвела часы еще, когда мы вышли», — призналась Анна. «Если ваш постулат правилен...» — На часах парня в коридоре должно быть на полчаса меньше, по сравнению с моими. — Давайте проверим, — предложил Климчук. Никифор молча прошел в прихожую, открыл дверь, вышел и вернулся через минуту обратно. — Его часы показывают 13.36. — Наши снова ушли вперед, — начал озадаченный Виктор. — Наши как шли, так и идут, но они вместе с нами находятся в квартире, время в которой идет назад. — Пятнадцать минут по тем часам вперед компенсируется пятнадцатью минутами назад. Тогда на часах снаружи должно быть то время, как будто мы только что вошли. — В таком случае я чего-то недопонимаю, и мое утверждение о равных скоростях времени внутри и вовне неверно, — неуверенно сказала Анна. — Хорошо бы проверить, как далеко назад простирается действие Н-накопителя. — Каким образом? — Да совсем просто. Надо лишь подождать здесь больше, чем раньше. — Сколько? — Подождем час. Снаружи пройдет столько же, но в обратном направлении. — Нелогично, — возразил Никифор. Если Стоин проводил в квартире ночь и возвращался обратно к восьми утра предыдущего дня, время в квартире должно идти вдвое быстрее. Анна мило сморщила носик. — Минуточку, дайте сообразить. — — Ага, вот где кроется нестыковка. Действительно, время в квартире должно течь вдвое быстрее, чем снаружи, чтобы компенсировать Истомину возвращение в одно и то же время утром прошедшего дня. Теперь объясняются многие парадоксы. — Но не парадокс, дедушки. — Почему? — Просидев здесь час, мы рискуем встретить самих себя, входящих в квартиру. Разве нет? Наступило молчание. Анна задумалась. Не рискнул нарушить тишину и Климчук. Но Истомин написал... Женщина вынула из сумочки стерженек флешки, который еще утром передал ей Никифор. Что он обошел все парадоксы, в том числе и парадоксы причинности и необратимости. «Значит, вы пропустили объяснение», — простодушно заметил Виктор. «Посмотрите внимательней. На щеки Анны легла краска. «Полегче, капитан». «Недовольно», — произнес Никифор, — «не со студенткой разговариваешь». «Он прав», — покачала головой женщина. «Я читала быстро, с пятого на десятое. Могла что-то пропустить. Разрешите воспользоваться этой машиной? Все равно решили ждать. Заодно и ваш контент изучу». «Без возражений». Анна отвернулась к компьютеру. Вам мне что делать?» — спросил Климчук. Ответить Никифор не успел. В дверь позвонили». «Кого еще черт несет?» — проворчал Виктор. Никифор подошел к глазку и увидел троих мужчин. За спиной Тарасова стояли двое в гражданской одежде. Одинаковые черные куртки, одинаковые черные шапки. Один постарше, другой помоложе. «Кто?» — шепотом спросил Виктор. «Кажется, зашевелились кураторы Стомина. Никифор открыл дверь. «Ты ж майор!» Торопливо заговорил Тарасов. Это офицеры Минобороны хотят войти. Он отступил в сторону. Никифор перевел взгляд на гостей. Старший выглядел низкорослым борцом сумаистом У него было круглое лицо со скобочкой губ, глаза на выкоте и расплющенные уши. Спутник помоложе, лет двадцать пять-двадцать шесть не больше, смотрел волком, катая желваки под кожей щек. Слушаю вас. Вежливо проговорил Никифор. «Вы кто?» «Буркнул сумаист». «Старший следователь Следственного комитета по важным делам майор Сомов. А вы?» полковник Колесников, замначальника исследовательского корпуса Минобороны. Это капитан Ладыжный, руководитель службы кураторов гражданских исследований. Что вы здесь делаете?» «Работаю». Гости переглянулись. «Ты как работаете?» «Вы здесь давно не были, товарищи из обороны?» Сумоист нахмурился. «Что за вопрос?» «Простой вопрос, на который я хотел бы получить ответ». «В мае были», — буркнул спутник сумоиста. «Разве вам не доложили?» «О чем?» «Глеб Лаврентьевич Истомин умер сегодня утром от сердечной недостаточности на остановке автобуса возле своего дома, доставлен в ближайший морг». «Какого черта?» — вздернул брови молодой. Никифор поблагодарил в душе нерасторопного за О О.И.А.И, до сих пор не сообщившего военному о смерти ученого. Было понятно, что их появление сразу после случившегося породило бы кучу проблем. А главное могло привести к печальным последствиям, если опираться на предупреждение самого Истомина о возникшей угрозе в связи с его работой. «Разрешите?» — шагнул вперед капитан Ладыжный. Никифор не двинулся с места, вынуждая его остановиться. «Прошу прощения, господа. Работают эксперты, есть нюансы. Смерть Истомина поставила ряд вопросов, и мы не можем уделить вам должного внимания до окончания расследования». «Какого черта?» — вытаращил глаза Лодыжный. «Истомин выполнял наше задание». — Отойдите в сторону. — Ага, сейчас, — ухмыльнулся Климчук за спиной Никифора. — Вот только шнурки погладим. Сумаист сдвинул белесые брови. — Майор, вы давно служите? — Десять лет. — Боюсь, на этом ваша карьера закончится. Никифор достал айфон, высветил удостоверение, дающее ему право доступа к государственным секретам высшего уровня. Боюсь, подполковник, ваш допуск едва ли выше этого. Будьте так любезны, не надувайте щеки. Всего хорошего. Никифор шагнул назад. Постой, как там тебя? Взвился капитан Ладыжный. Мы же сейчас вернемся с отделением спецназа. Да хоть со всей армией. Все претензии к моему начальству, пожалуйста. Тарасов, проводи товарищи. Больше никого к дому не подпускать, вплоть до применения огнестрела. — Есть! Тарасов взял автомат на изготовку. Дверь закрылась. — Что там за проблемы? — донесся из кабинета Истомина голос Анны. — Прищемили кое-кому нос! — весело отозвался Климчук. Кому? — Приходили военспецы, — сказал Никифор. — Хотели посмотреть на квартиру. О том, что стомин умер, они не знали. «Странно?» «Бардак он и в армии, бардак», — сказал Климчук. «Не слышала, чтобы вы выходили». «Я выходил», — сказал Никифор. «На часы не глянули?» «Не догадался», — признался смущенный следователь. «Послушайте, что я вычитала». Анна вернула страницу на экран. И Стомин пишет. Я решил все парадоксы. Ну, это я вам говорила. Дальше». но не смог остановиться. Арабская пословица гласит, не открывая дверь, которую не можешь закрыть. Но меня это не остановило. Я освободил Джина из бутылки и теперь не знаю, как загнать его обратно». «Что он имеет в виду?» — осведомился Климчук. «Надо считать дальше». «Но как ему удалось сделать такую машину, чтобы никто об этом не знал?» «Знаем мы», — вздохнул Никифор, снова начиная нервничать. «Вопрос нужно ставить не так. Что такого сделал господин Истомин, что не смог исправить за двадцать лет?»